Азис помедлил с ответом. Что-то здесь было не то. Война обострила в Азизе присущее всем горцам чувство опасности. И хотя последние годы довольно спокойной жизни притупили его, сейчас оно остро дало о себе знать. Почему этот клерк вышел из дальних помещений холла, а не спустился на лифте с какого-либо из верхних этажей, где, как по опыту знал Азиз, всегда располагаются секретариаты руководителей фирм. Почему он появился так быстро? И, главное, почему он не удивился, услышав имя Пилигрим? — Я думаю, мистер Садыков, вам лучше ответить, — бесстрастно проговорил клерк. Еще немного поколебавшись, Азиз решил последовать этому совету, звучавшему как приказ. Он явно ошибся, приняв этого белобрысого очкарика за мелкого клерка. Он был кем-то другим. Кем? Какая разница? Азизу нужно встретиться с Тернером, а как это произойдет, не имеет значения. И он ответил. «Передайте мистеру Тернеру фразу «Майами». 12 мая 1982 года, 4.30 утра. Он поймет. «Я попытаюсь связаться с мистером Тернером», — кивнул Белобрысый. «А вы пока подождите. Советую посмотреть картины. Это подлинные Дали. Там Ренуар и Дега, тоже подлинники. В корпорации Интеройл умеют ценить настоящее искусство. Любое искусство». Для чего-то добавил он и отошел к конторке секьюрити, где, очевидно, был оборудован центр связи. Минут через пять клерк вернулся и жестом показал на выход. «Пойдемте». Вместе с ними на улицу вышел и охранник, встретивший Азиза. Едва за их спинами сомкнулись стеклянные плоскости дверей, как у подъезда мягко затормозил длинный белый кадиллак-лимузин с тонированными стеклами. Охранник молча открыл перед Азизом и клерком заднюю дверцу, а сам сел рядом с водителем. Кадиллак тотчас тронулся. Клерк нажал кнопку на передней панели. Выплыла стеклянная полупрозрачная перегородка, отделившая салон от водителя. Другой кнопкой и каким-то регулятором спутник Азиза затемнил боковые стекла так, что сквозь них невозможно было ничего рассмотреть. Нажатие следующей кнопки открыло встроенный в переднее кресло освещенный изнутри бар с богатым выбором напитков. Что будете пить? спросил клерк. Спасибо. Ничего. Наш закон запрещает нам пить, ответил Азис. Ему, конечно, не раз и не два приходилось нарушать этот закон шариата, но сейчас был слишком ответственный момент, чтобы позволить себе расслабиться. Клерк равнодушно пожал плечами и убрал бар. Поездка продолжалась не меньше часа. Даже если бы Азиз хорошо знал Нью-Йорк, он мало что сумел бы рассмотреть через полупрозрачную переднюю перегородку. Сначала ехали по городу, потом пересекли один длинный мост и другой покороче, шоссе некоторое время шло среди холмов, потом свернуло на побережье. За всю дорогу клерк не произнес ни слова. Лишь когда лимузин остановился у ворот какой-то усадьбы, окруженной огромными дубами, проговорил. «Сейчас вас примет мистер Тернер. Вы изложите ему свое дело. Никаких вопросов не задавать. На его вопросы отвечать кратко и точно. Все необходимые дополнительные вопросы буду задавать я. А теперь давайте мне ваш паспорт и вылезайте». В сопровождении клерка и охранника Азис прошел по дорожке, проложенной посреди хорошо ухоженного газона, поднялся на высокий первый этаж особняка и оказался в просторном холле перед высокой дубовой дверью. Старый слуга или секретарь в сером сюртуке молча открыл дверь. За ней был просторный сумрачный кабинет с горящим камином и массивным письменным столом в углу. За столом сидел сухощавый, с плешью до затылка, человек лет 50, возможно, чуть больше, сильно загорелый, с молодыми карими глазами, в несколько легкомысленном для его возраста и положения, белом полотняном костюме и с шелковым красным фуляром на шее. Письменный стол перед ним был совершенно пуст. Клерк принес дубовый стул и поставил его поодаль от письменного стола, так, как ставят стул при допросах. Молча кивнул — садитесь. Азис сел. Клерк отошел в сторону и устроился в одном из кресел. Человек за столом некоторое время молча рассматривал Азиза, а потом приказал — рассказывайте. Клерк подсказал — представьтесь и сразу переходите к делу.